Утром Неверов сам проверил шлюпку и сам выбрал пилота, который должен был прилететь за ними в том случае, если ему Эйлайн удастся вернуться. В его плане, на первый взгляд совершенно безумным, была одна изюминка, которая делала его не таким уж безнадежным. Однако в детали он не стал посвящать никого, кроме Ленца. Именно ему отводилось в этой операции центральное место – Ему и кораблю «Севастополь», способному на какое-то, пусть и весьма непродолжительное время, зависнуть на плазменном столбе своих двигателей над определенным местом планеты. Шлюпка с вездеходом и двумя пассажирами стартовала точно по расписанию. Она приземлилась в десяти километрах северной горы Грайров. В этой части плана Неверов не собирался рисковать и испортить все какой-нибудь случайной преждевременной стычкой. Наконец, пасть шлюпочного пандуса захлопнулась за вездеходом, Взревели антигравитационные генераторы шлюпки, мгновенно швырнувшие ее выше низких облаков, и они остались вдвоем с Элайн. Одни на всей этой огромной планете. И хотя Неверов знал, что это не так, что всего в сотни километров отсюда находятся охранные посты колонии, он не мог справиться с чувством полного одиночества, полной оторванности от прежнего человеческого мира. Элайн молчала. Она не сказала ни слова с того момента, как они сели в шлюпку. Только необычная бледность и пальцы, впившиеся в обивку кресла так, что на ней остались глубокие следы, говорили о том, каково ей сейчас. Он не спешил, оттягивая то самое последнее действие, после которого обратного пути уже не будет. Проверил механизмы вездехода, заряды в лазерных накопителях, хотя знал, что оружие в этой экспедиции ему не понадобится. «Ты можешь перевести то, что я хочу им сказать?» Она кивнула. «Если хочешь, я могу сделать это прямо сейчас. Тогда ты сможешь вернуться. Мы вернемся вместе». Отсюда никто еще не возвращался. Знаешь, сколько их здесь было, земных кораблей? Никто из них не вернулся. «Мы вернемся, поверь мне». Он включил двигатели и резким толчком послал машину вперед. Каменистая пустыня в нескольких метрах внизу под ними побежала навстречу. Совсем как в прошлый раз – Только гора была значительно ближе, и вездеход, не рыская, шел знакомым маршрутом, записанным в блоке памяти. Он остановил машину в километре от того места, где в прошлый раз произошла стычка с роботами. «Отсюда пойдем пешком». Элайн побледнела и вцепилась в поручни кресла, словно надеялась таким образом остаться в машине. «Я знаю, как тебе трудно». Он взял ее руку и крепко сжал. «Только мы сами сможем себе помочь. Только мы двое». «Ты должна с этим справиться». Она закусила губу и с минуту молчала. «Я попробую, но если не получится, если я начну выполнять их приказы, ты должен будешь...» «Я этого не сделаю, Лайн, ты же знаешь, что не сделаю. У тебя остается единственный выход — справиться. Иначе мы оба навсегда останемся в этой горе». Они второй час неподвижно стояли перед склоном. «Дождь кончился». Такое редкое здесь солнце прорвало жидкие облака и осветило вздыбившийся перед ними вертикально, уходящий ввысь и в стороны, колоссальный лик горы Грейров. Теперь даже в мыслях Неверов называл эту гору только этим именем. Ничто не говорило о том, что ими кто-то заинтересовался. Проход в монолитной стене и не думал открываться, а этого он ожидал меньше всего. Степан уже подумывал, не применить ли снова бластера, когда Элань сказала. «Успокойся». Они просто заняты. У них есть дела поважнее нашего визита».